Глава 7. Презентация. Сегодня мне предстояло впервые посетить самый элитный ночной клуб Санкт-Петербурга. Мы позвали девушек на свидание, а у них в свою очередь оказалось ровно 4 билета. Какая неожиданность! На вечеринку в честь выхода второго сезона какого-то мегапопулярного сериала. В честь такого события Демьян постарался и заказал для нас люксовый матово-серый лимузин производства Ижевского завода. Когда он подлетал к моему дому, парень высунулся из люка и довольно махал мне, словно ждал какой-то бурной реакции. Я же просто улыбнулся и показал большой палец. «Машина, конечно, крутая, но это по-прежнему всего лишь машина». «Ярик, ну как тебе?» Весело произнес пухляж, когда лимузин приземлился около главных ворот. «Вада Л! Эксклюзивные сборки! Бронированный корпус, тройная система защиты! Таких тачек в Империи всего четыре!» «И сколько тебе это добро встало?» — спросил я. «Никаких издевок. Мне реально было интересно, ибо это определенно лучший экземпляр автопрома, который я видел в этом мире, включая машины, принадлежавшие императорской семье». «Эм, вместе с алкоголем и закусками получилось 400 рублей за сутки», — буркнул Демьян. «Но оно того стоит. Тому же половина денег ушла на две бутылки имперского кристалла 2005 года». Я присвистнул про себя. «400 рублей? По курсу прошлого мира это 400 тысяч. Никогда не был снобом, но тратить столько на алкоголь и однодневную аренду тачки...» это перебор. А у меня ведь совсем голяк с деньгами». «Дружище, это все, конечно, круто, но я вроде тебе говорил, что не смогу сильно тратиться». Демьян сначала не понял, к чему это я, но потом таки сообразил и весело отмахнулся. Да, не парься, это мой отец растарался. запрыгивай». «А счет такая доброта», — поинтересовался я, когда оказался внутри и лимузин снова поднялся в воздух. «Сегодня в этом клубе соберется много представителей влиятельных семей, а он хочет меня женить. Причем ему даже особо не важно, на ком именно. Главное, чтобы девушка была с деньгами. А я забыл о своих рангбольных мечтах и начал стругать ему у внуков». «Так ты себе там пассию искать будешь, что ли? А как же девушки, с которыми мы на свидание идем?» «А с ними что не так? Если получится захомутать кого-то из них, то я царь и бог». «Они на свидание согласились только при условии, что ты пойдешь с нами». «Понятненько». «Только давай договоримся», — продолжил Пухляш. «Если все дойдет до чего-то серьезного, мы все-таки разделимся. Я не против групповушки, но не в этой ситуации». Усмехнулся, так как и не думал, что сегодня будет что-то более серьезное. «Прямо в сердце. Ну ладно, думаю, как-нибудь переживу». Следом заехали Заладой и Милой. Первая девушка была внучкой мучного магната Аркадия Перова, которому я был обязан за своевременную помощь во время конфликта с Салтыковым. А ее подруга была из семьи Петрушкиных, владельцев нескольких металлургических комбинатов в Новгородской и Вологодской областях. Так что Демьян был прав. Обе девушки были очень завидными партиями. Для него... «Я, жениться, пока что не собирался». Лада была миловидной девушкой с каштановыми волосами, практически по пояс, и небесно-голубыми глазами. Как и в переписке, при встрече она держалась скромно и словно не верила, что это свидание наконец-то состоялось. А вот Мила, наоборот, была заводной девчонкой с огненно-рыжими волосами и зелеными глазами. Как только Петрушкина оказалась в салоне машины, она тут же взяла в оборот нас обоих, чем несколько смутила свою подругу. Походу, не зря Демьян волновался насчет возможной групповушки. Или изначально что-то знал, понятия не имею. В любом случае, с Ладой мне было куда комфортнее. Сам клуб располагался на Сенной и имел брутальное название «Семь медведей». Пока добирались туда, Мила все уши прожужжала касательно презентации сериала, из-за которого и организовывается этот вертеп. И сюжетные повороты неожиданные, и игра актеров потрясающая. Особенно ее восхищала главная героиня Касумиката. Она играла Абсолюта, которая являлась перерождением лунной принцессы. В общем, сюжет сериала прост. В первом сезоне главная героиня собрала вокруг себя еще четверых девушек уровня Титан и начала бороться со злом. И во всем этом им помогал таинственный воин по прозвищу Маска, который на самом деле являлся цесаревичем. Другими словами, подрабатывал супергероем свободное от государственных дел время. Что-то мне это все напоминало, но я пока не понимал, что именно. Билеты на это мероприятие достала Лада. Ее дед был в дружеских отношениях с дедом Касуми, потому приглашение на презентацию было абсолютно логичным. Девушке нужно было только озвучить точное количество билетов, которое потребуется. Стоило нам подлететь к клубу, как Демьяна тут же ждала разочарования. Ведь одновременно с нами у главного входа припарковались еще два таких же лимузина. «Какая-то слишком высокая концентрация редких авто на квадратный метр!» прокомментировал увиденное я. «Да как так-то?» — схватился за голову пухляш. Лада не стала ничего говорить и с любопытством рассматривала гостей, которые подтягивались к клубу. Перед главным входом была выстроена красная дорожка, рядом с которой толпилось множество журналистов. «Хуже будет только, если кто-то пришел в таком же платье, как и я», — добавила девушка Демьяна. «Кажется, у нас появилась возможность засветиться в светской хронике». «Дём, пойдем. Она потянула пухлиша за руку, а тот был и не против. Натянул улыбку во все тридцать два и начал махать журналистам. «Фотки будут, оттас!» Следом за ними из машины вышел я и подал руку своей спутнице, которая импонировала мне своим скромным поведением. Правда, мои стандартные джинсы и кожанка совсем не коррелировались с ее вечерним голубым платьем под цвет глаз, но ничего. Я сразу предупредил, что как-то по-особенному наряжаться не собираюсь. Должен же был мой бунтарский дух хоть в чем-то проявиться. А то в последнее время веду себя как душка. Ни наркотиков, ни алкоголя, ни беспорядочного с. Се... А нет, с последним как раз нормально. Глядите, Воронов с Перовой приехал! А разве он не ручно оболонки наследницы? А Романова знает об этом? Походу парень попал. «Звездец, котенку!» Меня поначалу напрягали эти разговоры, но я вовремя вспомнил, что имею дело со светской прессой. Этим лишь бы где-нибудь скандал откопать. Поэтому вместо того, чтобы смутиться, я взял девушку за руку и с удивлением обнаружил, что она дрожит. «Не волнуйся так», — тепло произнес я. «Сейчас сделаем пару фоток и пойдем дальше». «Прости, пожалуйста», — в ответ зашептала Лада. «Я совсем не подумала, что тут будут журналисты. У тебя действительно могут быть проблемы из-за меня. У Елены Константиновны ведь очень резвый нрав. И у дедушки будут проблемы. Господи, что же я натворила? Ведь говорила Миле, что это плохая идея, но было так заманчиво. Я такая дура!» Так вот почему девушки отменили первое свидание. Дело было вовсе не в сливе. Точнее, в нем, но не в том смысле. Лада не боялась того, что наша семья попадет в опалу. Она просто опасалась реакции Елены. «Успокойся». Я приобнял ее за талию и улыбнулся в камеру. «Все будет хорошо. Лена ничего вам не сделает». «Лена?» — снова вздрогнула девушка. «Господи, у вас точно все серьезно, раз она позволила себя по имени называть». «Было бы странно, если бы я ее по имени-отчеству звал после всего того, что между нами было». «Все, мы достаточно попозировали, так что пойдем внутрь». Касуми сидела в випложе на втором этаже и откровенно скучала. А ведь через полчаса в клубе появится Миша Барановский и снова начнет свои глупые и очень надоедливые подкаты. И ведь грубо послать нельзя, так как по настоянию продюсеров они уже несколько месяцев изображают безумно влюбленную парочку. Мол, встречаемся и в сериале, и в жизни. Романтика. Ее уже тошнило от этого. Ну ничего, сейчас поулыбается, немного пообщается с местной знатью, споет саундтрек к сериалу и полетит домой, в Токио. В Петербурге она чувствовала себя очень неуютно. Может, сказывалось то, что ее некогда знатный род практически полностью уничтожили после того, как они решили мутить воду во время российско-османской войны. В те годы в японском обществе был силен дух реваншизма, а турки казались достаточно могучим государством, которое способно одолеть русских, особенно с помощью Британской империи за спиной. Поговаривают, что англичане даже негласно послали двоих своих титанов на помощь, что вышло им боком так как те столкнулись с будущим императором Константином и его свитой и уже не вернулись из того сражения. А еще рассказывают, что в том бою Светлана Шуйская спасла цесаревича, из-за чего и получила свое неприкосновенное положение в обществе. Даже тайная канцелярия не смеет копать под нее. По крайней мере, официально то сражение неофициально считалось самым крупным и разрушительным после начала боевого применения ранговой пыли. Город Алания буквально за несколько часов был стерт с лица земли. Его, конечно, отстроили заново, но масштаб битвы поражал. Как и смелость цесаревича, который ввязался в схватку с вражескими титанами, хотя мог отсидеться за спинами своих подчиненных, Касуми уважала отвагу и искренне радовалась тому, что их страной управляет такой могущественный человек. Но все же из-за произошедших событий ей пришлось добиваться всего практически с нуля. Несмотря на то, что по закону гонения восставших семей были запрещены, негласно этот закон никто не исполнял. Ведь не обязательно кого-то гнобить. Достаточно изолировать, обрубить любое сотрудничество и все. Семья достаточно скоро обанкротится. Так и случилось с выжившими представителями рода Ката. Касуми встряхнула своими пышными волосами вороного цвета и решила отбросить грустные мысли в сторону. Сейчас она настоящая звезда, как в музыке, так и в киноиндустрии, а значит, все плохое осталось позади. Сейчас ее внимание привлекла компания, которая заняла столик прямо напротив нее только на первом этаже. Точнее, ее глаз зацепился за парня, который, похоже, единственный пришел на мероприятие не в смокинге, чем уже вызвал у нее любопытство. «Хира, а кто это?» — спросила девушка у своего продюсера и кивнула в сторону интересующей ее личности. Тот оторвался от своего планшета и бросил взгляд на первый этаж. «Воронов Ярослав, любовник Елены Романовой». И, кстати, обязательно должна к нему подойти». «Любовник?» — разочарованно протянула Касуми. «Я понимаю, когда ты заставляешь меня знакомиться с губернаторами и владельцами заводов, газет, пароходов, но с ним-то зачем? Не думаю, что он хотя бы как-то влияет на мнение наследницы». «Я бы с этим поспорил», — устало произнес мужчина. «Они уже не первый раз спорят на этот счет. Хира был уверен, что любые знакомства важны». «Мало ли что может понадобиться в будущем. Но с ним ты должна познакомиться по другой причине». «Не поняла?» «Насколько я понял, он сочиняет песни. Помнишь, я тебе показывал видеозапись концерта в Академии Шуйского?» «Так вот откуда мне знакомо его лицо!» — воскликнула девушка. «Вот именно. Ты же сама хотела немного поменять свое музыкальное амплуа. Так почему бы с ним не поговорить на этот счет? Может быть, у него что-нибудь и под женский вокал найдется?» как интересно». Девушка облокотилась на перила, положила голову на руки и продолжила смотреть на парня. Ровно до того момента, как он посмотрел на нее и просто подмигнул. Никакой тебе восхищенной глупой улыбки, никакой неловкости или смущения. Он нравился Касуме все больше и больше. Только вот парень пришел не один. Да и с наследницей соревноваться не очень хочется. Но познакомиться все же надо. Обязательно.